«Весь Шерлок Холмс» с Юрием Пеннманом. Фрэнк Томас «Шерлок Холмс и священный меч» Роман Пересказ мемуаров Джона Хэмиша Ватсона, доктора медицины. Часть девятая. Холмс принимает ответственность на себя. «Был полдень» когда я, наконец, зевая во весь рот и старательно протирая глаза, поднялся с кровати. Вопросы, словно начинавшийся прилив, заполняли мой бедный, еще окончательно не проснувшийся рассудок. Но я мысленно перекрыл этот прилив дамбой, отгораживаясь от моря предположений и догадок. В этот миг мне и думать не хотелось о недавних драматических событиях или о возможной судьбе священного меча. Приняв горячую ванну, совершив утренний туалет и тщательно одевшись, я спустился в гостиную, чувствуя себя настоящим человеком, мужчиной, а не мешком с болезненно ноющими костями. В комнате, кроме Холмса, оказался Клайд Диц, который как раз укладывал свой цилиндр и перчатки на дальний столик. Я уже как-то упоминал, Ватсон, что вы интуитивно угадываете нужное время. Мистер Диц только что появился. Наш клиент выглядел очень озадаченным и усталым. На лице его порой мелькал страх. «Джентльмены!» произнес он с тревоженным тоном. «Я крайне озабочен всем, что произошло пожар в Мейвуде, исчезновение доктора Ватсона, ваше послание, мистер Холмс, прибывшее вместе с двумя верховыми лошадьми». «Надеюсь», — перебил его Холмс, «что ни дом, ни конюшни, ни лошади вчера ночью не пострадали, «Нет, не пострадали. Очевидно, я должен радоваться, что все так хорошо кончилось». Дис запнулся, видимо, не зная, что делать дальше, и Холмс поспешил ему на помощь. «Я думаю, нам лучше скинуть покров секретности. Человек, конфиденциально проводящий расследование, не может действовать...» эффективно, если не располагает всеми фактами, в этом случае имеющиеся у меня сведения в купе с методом дедукции заполнили для меня кое-какие пробелы. – Стало быть, вы все знаете? – Мне следовало бы догадаться об этом, но представляете ли вы себе оба? Тут он сверкнул глазами в мою сторону насколько опасно все это дело. Представляем, даже, полагаю, лучше, чем вы думаете. Уверенно произнес Холмс. Давайте полной ясности ради подведем резюме. Исследования вашего отца, капитана Спиллинга, его экспедиции в Египет и Судан имеют широкую известность, но вы ни разу. Не упомянули о них. Ваш отец надеялся, что его имя и дела затеряются в тумане времени. Точнее говоря, он хотел, чтобы все позабыли о том, что его связывало с мусульманами, обитателями пустыни. Холмс говорил с беглостью, который он, по всей видимости, обязан общению с сэром Рэндольфом Рэппом. Бывший декан Кембриджского университета, ныне специалист по мотивировке человеческих поступков, был истинным кладезем знаний о различных загадочных происшествиях и мало кому известных событий. На основе своих взглядов и заключений он опубликовал монументальный труд «Мотивация человеческих поступков». А теперь я перехожу к предположениям, продолжал он, но я готов поступить со своей репутацией, если они не полностью соответствуют истине. Вашего отца связывала с арабами духовная близость. Во время экспедиции в Судан он нашел родственную себе душу, вождя или шейха, с годами достигшего глубокой мудрости. Этот неизвестный мудрец хорошо понимал, что священный меч, реликвия и, возможно, подлинное оружие пророка Мухаммеда может стать источником грозной опасности в руках дикого фанатика. Во главе целой орды всадников выявленный пророк обрушится на соседние территории. Конечно, неизбежен отпор со стороны регулярных войск, вооруженных современной артиллерией. Но какие чудовищные опустошения произведут эти мусульмане, прежде чем их набег будет остановлен. Какое море! Крови прольется. Дитс приоткрыл было рот, словно собираясь что-то сказать, но тут же, пожав плечами, отказался от своего намерения. Видимо, каждое слово Холмса являлось чистой правдой. В существовании и в подлинности священного меча нет никаких сомнений, а вождь должно быть хотел предотвратить неминуемое истребление своего народа, поэтому он передал реликвию вашему отцу, попросив увести ее в Англию. Капитан Споудинг с энтузиазмом принял эту идею, хотя позднее, возможно, и пожалел об этом, ибо возвалил на себя чудовищную ответственность. Конечно, вряд ли следует предполагать, что горсть мятежных кочевников могла достичь наших берегов, стараясь вернуть себе утраченный символ, но это вполне по силам. Агентом какой-нибудь более цивилизованной нации. Великие державы любят сеять смуту во вред своим противникам. Этого-то как раз и опасался мой отец, подтвердил Диц. Теперь на шахматной доске появилась новая фигура. Многозначительно произнес сыщик, устремив взгляд своих серых глаз на камин. Танцующие языки пламени, видимо, оживили в его памяти предыдущую ночь. Вчерашний поджог, очевидно, стал ловким маневром, с помощью которого люди Чу Фу рассчитывали отвлечь ваше внимание и, воспользовавшись этим, Выкорысть священный меч. Я мог бы предотвратить эту попытку, но не стал этого делать по той простой причине, что люди Чу Санфу все равно бы не успокоились. Диц застыл, выпрямившись в кресле. Вы хотите сказать, что знаете, где находится священный меч? Конечно. Не мог же я выпустить его из поля зрения. Не забывайте, сэр, что я Шерлик Холмс. Наш клиент, несколько сконфуженный, откинулся на спинку кресла. Простите, но с какой целью вы позволили этому китайцу завладеть реликвией? Чтобы полностью раскрыть его замысел. Чу главарь всех преступников Лаймхауса. Он же возглавляет и китайскую общину. У меня есть некоторые сомнения насчет здравости его рассудка, но он весьма изворотливый противник, располагающий к тому же значительными финансовыми средствами. Я бы ни за что не позволил ему завладеть символом, представляющим столь большую потенциальную опасность, если бы предполагал, что Чу Сан Фу выступает здесь чем либо посредником. Но это не в его правилах. Он вынашивает какой-то свой замысел, который я пока еще представляю лишь в самых общих чертах. Вы хотите предоставить ему свободу действий? и ее неминуемо приведет его на эшафот. — Чего вы хотите от меня, мистер Холмс? — Ничего. Украдено ли еще что-нибудь, кроме меча? Диц отрицательно помотал головой. — Стало быть. Я принимаю на себя ответственность, которую некогда возложил на себя ваш отец в далекой Аравии. Отныне мне следует позаботиться о том, чтобы меч не выполнил своего рокового предназначения. Будем считать, что пожар – единственное случившееся в тот вечер происшествия. Никакого ограбления не было». Диц выпятил губы, словно вкушая горечь позорного решения. Сжатые руки нервно подрагивали у него на коленях. Он медленно поднял глаза на Холмса и выражение мрачной усталости, словно нехотя сползло с его лица. «В сущности, у меня нет выбора». Вы знаете, сообщи я властям о похищении некоего предмета, как бы и не существовавшего вовсе. Они постараются успокоить меня дружескими словами и похлопываниями по спине, а затем отошлют обратно к моим племенным кобылам. Пусть будет так, мистер Холмс. Отныне ответственность, лежавшая некогда на сполдинге, покоится на ваших крепких плечах. Посетитель наш простился и ушел, а я не без некоторого раздражения посмотрел на Холмса. «Я знаю, Холмс, что вы спешите на помощь всем людям, находящимся в трудном положении» на всех трех континентах, но скажите ради всего святого, зачем вам ввязываться во всю эту историю? Меня привлекает возможность разрешить еще одну сложную задачу, старина, с тем, чтобы в грядущие времена все говорили, только Шерлок Холм смог справиться с этой проблемой. «Надеюсь, так оно и будет», — ответил сыщик, удовлетворенно потирая руки. «В чем в чем, а в недооценке своих возможностей его не упрекнешь». «Ладно, приходится признать, что легендарный меч — на самом деле существует. Странно только, что вы позволили Чу Санфу фу завладеть им, да еще так спокойно. Говорите об этом. А где сейчас находится реликвия? В трюме парохода Хишури Каму, который с приливом отплывает из саут Этот пароход не имеет точно установленного маршрута. Обычно Холмс старается уходить от ответов на прямые вопросы, но на этот раз он изменил своему обыкновению, и я взглянул на него с изумлением. По прибытии в Лондон дворняк из Личфилда встретил Берлингтон Берти и его друг Крошка. Мой сигнал с моста позволил им проследить за нужным вагоном, и они установили, что ящик с мечом был отправлен на Хишури-Каму. Этот предмет не значится в судовом манифесте, но в холодильном отделении находится другой необычный предмет – гроб с телом Сидни Пуца. — Кого? — Человека, который участвовал в нападении у Доков Его шип Берти. — Вы хотите сказать, убил? — Навряд ли. Скорее всего, его прикончили по приказу Чу за то, что он не выполнил возложенного на него поручения. Гроб должен быть выгоржен. «Валик Я растерянно покачал головой, а Холмс резким, нетерпеливым голосом добавил. «Подумайте, хорошенько, Мадсон!» Меч отвезли на торговый пароход, где находится гроб со останками Сидней Пуца, одного из людей Чусанфу, убитого во время неудачного нападения на агента Майкрофта. Может ли быть такое совпадение о случайном? Меч, конечно же, спрятан в гробу, который следует выгрузить в Александрии. Это и есть пункт его конечного назначения. Для чего еще перевозить в Египет и тело какого-то преступника, как не для того, чтобы спрятать в гробу легендарный меч. Но а почему меч надо перевозить именно в Египет? По своему обыкновению, Ватсон, вы споткнулись, а самую главную проблему, стоящую перед нами. В самом деле, почему? На этот-то вопрос нам и предстоит найти ответ. И, к счастью, в запасе у нас еще есть время. хишури кому? Тихо ход. По пути он зайдет во многие порты. Но пока судно не прибудет в Александрию, меч в полной безопасности, и нам хватит времени, дабы принять необходимые меры. А время нам... — Безусловно, потребуется, — начал я, но прежде чем успел изложить свое мнение по этому вопросу, Холмс перебил меня, видимо, торопясь перейти к другим более важным темам. — Избавьте меня, дорогой друг, от сетований по поводу вопросов, порождающих новые вопросы. Мы знаем, что меч действительно существует, сейчас он находится у... Чу Санфу, украденный его людьми. Мы знаем, где он и куда его везут. Осталось найти лишь соединительное звено. Одно упоминание о Египте должно натолкнуть вас на мысль об убитом агенте Майкрофта. О том, что перед смертью он назвал имя Чу Санфу и о той необычной древней реликвии, которую мы у него нашли. Майкрофт предполагал, что найдена неоткрытая древняя гробница. Это очень воодушевляло его, но ведь древний Египет существовал задолго до появления пророка Мухаммеда, много тысячелетий, по крайней мере за три согласился Холмс. Ваше замечание очень кстати. Тут надо хорошенько подумать. Для размышлений Холмсу всегда требовались факты. Необходимо было глубоко изучить предмет, провести тщательное расследование. И нет исследователя более дотошного, чем тот, кто не ищет новых знаний, а всячески углубляет уже имеющийся. Такой исследователь обладает поистине поразительной способностью. Он знает, где найти то, что он ищет. Наши комнаты на Бейкер-стрит, где хранились многочисленные отчеты о расследованных Холмсом делах, Моя законная гордость, его книги и газетные подшивки походили на небольшие библиотечные залы. Это впечатление усугублялось обилием работ и исследований по Египту и долине Нила, занимавших не только столы, но и прилегающие к ним участки пола. Мне стоило большого труда поддерживать хоть какую-то видимость порядка. Окидывая комнату взглядом, я вспоминал те далекие дни, когда судьба в лице молодого Стэмфорда впервые свела меня с Холмсом. Я тогда довольно небрежно оценил его знания снисходительно, признавая, что он имеет Очень хорошее знакомство с химией и, еще лучше, с сенсуалистской литературой. Я считал, что он совершенно не разбирается в философии и астрономии и очень слабо в политике. С течением времени многое изменилось. Сначала мой друг приобрел солидные познания в астрономии – на что его, очевидно, подвиг недоброй памяти Мариарти, написав свою «Динамику астероида» – книгу, приобретшую европейскую известность. Его необыкновенно острый ум легко проникал в любые отрасли естествознания, отнюдь не связанные с расследованием преступлений. Периодически его умственная деятельность – достигла поразительной интенсивности, что позволяло ему овладеть всякой наукой, которой он в данный момент уделял внимание. Я наблюдал страстное увлечение Холмса средневековой архитектурой, а также музыкой 16 века. Это последнее увлечение вылилось в монографию о полифонических мотивах. Орландоса Лас-Фаса наилучший в глазах экспертов трактат на эту тему. Теперь сыщик мертвенной хваткой вцепился в египтологию, хотя на этот раз им руководила отнюдь не прихоть, а необходимость, продиктованная спецификой нашей деятельности. Возможно, это было возрождением его прежней страсти, зародившейся еще на Монтегиу-стрит. Как бы там ни было, мой друг теперь полностью отдавался изучению книг, обычно сразу трех или даже более. И такова была его великолепная память, что через несколько дней... Он посвятил целый обеденный час подробной лекции о египетских и нубийских высказываниях Джованни Бальцони, о котором он прежде не знал даже понаслышке. Египетская архитектура, ювелирные изделия... Религия древнего Египта, различные предположения о методах сооружения пирамид. Этот список можно было продолжать до бесконечности. Некоторое время я слушал внимательно, затем отключился в страхе, что вот-вот почувствую на зубах скрип песка далеких пустынь. Холмс уселся на своего египетского конька, стараясь отыскать Что-то необходимое, но я невероятно отчетливо видел, что он так ничего и не нашел. Последние дни и ночи, однако, вовсе не были заполнены безмятежным отдыхом дома. Люди сыщиков усердно что-то разнюхивали. Как-то посетив несколько своих клиентов, я приятно поболтал с одним из коллег в баре-клуба «Богатель» откуда направился на Бейкер-стрит. Недалеко от тренда я увидел Холмса, стоящего под маркизой книжного магазина с открытым томиком в руке. Перед ним, в почтительном полупоклоне, склонился скользкий стайлз. Они почти не шевеля губами о чем-то односложно переговаривали. Холмс очень любил назначать встречи в книжных лавках, и теперь у меня не оставалось сомнений. Чу фу он держал под стеклянным колпаком. Часть десятая. Новости сэра Рандольфа. Происшествие в Сурее уже поддернулась легкой дымкой забвения, ибо вся наша последующая деятельность, имеющая к этому отношение, казалось, резко прекратилась. Я уже привык к постоянному пребыванию Холмса в наших апартаментах, что прежде случалось крайне редко, лишь когда какое-нибудь важное дело вытесняло на задний план все остальные. Но вот однажды, ранним утром, я обнаружил, что его нет. Однако за завтраком он присоединился ко мне и даже соизволил отдать должное яичницы с беконом и вкусным ячменным лепешком, приготовленным миссис Хатсон. Он выглядел задумчиво, но я не заметил в нем того нервного беспокойства, которая бы свидетельствовала, что он мучится неопределенностью. Он проявлял явную сдержанность, а я терпеливо ждал. И, наконец, он шел нужным подытожить дни, кажущегося бездействия. Мы зашли в тупик, пациент. Перед нами барьер, который невозможно преодолеть с помощью ускоренного изучения египтологии, Не помогли нам и недавние события. Ключа к разгадке этой тайны до сих пор нет. Мои собственные интеллектуальные ресурсы исчерпаны. И сегодня утром я первым делом посетил клуб, Майкерафт, если помните, прибыл на Бейкер-стрит по нашей просьбе, и я должен был нанести ему ответный визит. «И оказалось, что ваш брат находится в подобном же состоянии», — высказал я свою догадку. «Более того, он озабочен еще сильнее, чем...» Прежде. Состоялся целый ряд совещаний в Афганистане, Сирии, Палестине, Персии и Аравии. Совещания эти религиозного характера, поэтому сведения о них весьма скудны. Самым многолюдным и длительным было совещание, происходившее в Великой мечети в Дамаске. Главное, что там обсуждалось, распространение мятежного духа на Востоке, особенно в Египте. Ислам объединил добрую сотню разрозненных народов, однако он разделен на множество сект, 72, если быть точным. Если какое-нибудь божественное откровение, великое чудо сплотит, Последователей полумесяца можно представить себе, каким результатом это приведет, может быть, возвещено второе пришествие пророка, — воскликнул я во внезапном озарении. Холмс мрачно кивнул, чтобы попытаться выйти из этого тупика. Я договорился о встрече с сэром Рендольфом Рэпом. Надеюсь, вы свободны и сможете сопровождать меня сегодня утром. Я с готовностью принял это предложение. Меня интересовал не только сам этот джентльмен, но и окружающая его необычная обстановка. Его теории в значительной мере совпадали с некоторыми взглядами Холмса, а его влияние, пусть не прямое и неявное, было чрезвычайно сильно. Но пока я собирался ехать в Майфер, явился Уиггинс, предводитель нерегулярной армии уличных мальчишек, которые являли собой глаза и уши. Холмса. На сей раз юнец ничего не сообщил. Прибыл просто как посыльный. «Это просил передать вам тащий, мистер Холмс». Холмс взял записку из грязной лапы Уиггинса и пробежал ее глазами. Поблагодарил и отпустил маленького помощника, наградив его шиллингом. «Товарищи начеку Задумчиво пробормотал он. Через 24 часа Чусанфу и его люди должны отплыть на его личный яхте, в Венецию. Что это может означать? Ничего. Если, конечно, мне не изменяет память. Открыв книжный шкаф, Холмс снял с полки и развернул лойдовское расписание движения пароходов. Я был прав. Хишури кому не заходит ни в Венецию, ни в любые другие итальянские порты. Мечи везут в Египет, а китаец плывет в Италию. Неужели в эту и без того сложную игру внесен какой-то новый элемент. Хотелось бы знать ответ на этот вопрос, старина. А пока поехали, в Мэйфор. До сих пор я все время держал Чу под наблюдением и отнюдь не намерен лишаться своего преимущества. Возможно, нам тоже придется совершить путешествие. Усадьба рэпа в Мейфере, казалось, ничуть не изменилась. Сквозь деревья проглядывал все тот же довольно обветшалый дом, обнесенный со всех сторон забором из железных против. Добраться до него можно было по единственной подъездной дороге. Мимо осторожки Будучи уже знакомым с этим необычным жилищем, мы с Холмсом покинули Кэп и представились рослому решительного вида человеку, который, только узнав нас, открыл ворота. Кроны деревьев целиком закрывали дом с улицы, но возле дома не росло ни одного дерева. Здесь находились только ровно подстриженные газоны. Место походило на пустой бильярдный стол. Где-то не очень далеко слышалось грозное рычание собак. Нетрудно было догадаться, что это нервно мечутся в своих загонах Доберман-Пинчеры. С наступлением ночи собак выпустят во двор, и появиться там одному будет равносильно самоубийству. Империя дорожила Рэндольфом Рэпом и принимала все необходимые меры для обеспечения его безопасности. Дворец Керепа, в котором без труда угадывался отставной полковой кузнец, провел нас внутрь. Мы с Холмсом вновь увидели типичную, привлекательную обстановку английского дома. Лишь кое-где между дорогими коврами поблескивали полоски хорошо отполированного паркета. Флотский адмирал мог бы провести своей безукоризненно белой перчаткой по любому предмету мебели, не боясь, что к ней прилипнет хотя бы пылинка. Поленца в камине и в стоящей рядом корзинке оказались все примерно одной формы и величины, Ни на одной из них не было подтеков смолы, из-за чего дрова могли бы вспыхнуть жутким треском. Картины висели ровно, как по линеечке, в подходящих для них местах. На двух больших масляных полотнах красовалась подпись Джона Эверта Милле, а то, что висело – Над большим диваном, несомненно, принадлежала кисти Беллини. Если большая прихожая и гостиная отражали взыскательный вкус достаточно чопорной Аманды Рэп, кабинет сэра Рэндальфа Рэпа, куда нас вели, его можно сказать, святая святых, отнюдь не являлся образцом порядка. После ухода Дворецкого бывший профессор, ныне специалист по мотивации человеческих поступков, поднялся из-за огромного стола, заваленного заметками, письмами и отчетами. У него была чрезмерно большая голова с копной взлохмаченных волос, круглое улыбающееся румяное лицо. Рост он был невысокого, и когда двинулся нам навстречу, его раздутая, как большой пузырь туловища, заколыхалось на кривых ногах. А, Холмс! Приветствовал он, протягивая руку. Всегда рад видеть вас. Присаживайтесь, указав на кожаный местами сильно потертый диван. Недалеко от стола он схватил мою ладонь двумя руками. У него были короткие и сильные пальцы. «Ах, милый Ватсон, вы как будто созданы друг для друга!» Усадив меня в кресло, со свалявшейся набивкой он указал на коробки сигарами и табаком, которых в комнате было несколько. Из нефритовой шкатулки на столе Рэндольф извлек длинную египетскую папиросу. На указательном пальце темнело никотиновое пятно. Усевшись, он рассеянно уставился на него. Я с удовольствием закурил одну из пропитанных румом сигар, в то время как профессор расчистил стол, тем самым усугубив царивший на нем хаос. Вздохнув, он небрежно махнул рукой. — Аккуратность, добродетель, посредственности. Не могу припомнить, кому именно принадлежит это изречение, но я нахожу его утешительным. Пыхнув дымком, он отложил папиросу. — Итак, что интересного было в вашей жизни? — Вы люди активные, много где бываете, пока я сижу здесь прикованный к столу. Мы с Холмсом знали, что это неправда. Впрочем, Рэп и сам знал, что нам это известно. В случае необходимости он посещал любые правительственные учреждения. Перед ним открывались почти все, без исключения, архивы. Часто после подобных вылазок в так называемый «внешний мир», по его словам, в этом самом кабинете рождались докладные записки, которые затем с посыльным отправлялись начальникам департаментов и нередко приводили к весьма неожиданным результатам. «Знакомы ли вы, — спросил Холмс, — с последними донесениями со Среднего Востока?» Ваши брат присылал мне отчеты». Ответ сопровождался утвердительным кивком. «Новости не из приятных. Особенно это совещание в Великой мечети Дамаска. Присутствовали по меньшей мере семеро виднейших мусульман». Когда секты начинают объединяться, жди беды, особенно со стороны приверженцев Мухаммеда, ибо бедуины всегда отличались склонностью к насилию. В разговорах с такими людьми, как Рендольф Рэп, не требовалось никаких преамбул, что, естественно, радовало Холмса. Если бы какое-нибудь чудо объединило различные исламские секты, последовал бы джихад, священная война, к которой они все время без устали призывают. «Ислам! Ля-иля-ил-Аллах! Нет Бога, кроме Аллаха!» на распев проговорил рэп. И что могло бы произвести это чудо? Например, священный мяч. Вероятно, я вздрогнул от изумления, потому что рэп одарил меня ласковой улыбкой. Совсем недавно я расспрашивал Холмса об исчезновении капитана Сполдинга. Теперь, когда положение на Среднем Востоке чревато взрывом, Вы, очевидно, пришли к выводу, что меч – самое подходящее орудие, дабы поднять массы. Мой брат придерживается теории существования еще не открытой могилы, опираясь при этом недовольно веские доказательства. И не без основания, сухо отозвался рэп. Мне полностью понятен ход его мыслей. Неожиданно для себя самого я нарушил наступившее молчание. А вот э, мне нет. Э, вспомните, Ватсон, а Махди. Рэп был достаточно тактичен, чтобы не проявлять излишней терпимости. Поднятый мятеж произошел сравнительно недавно. Махди выдал себя за пророком, воспользовавшись таким редким сходством, как строение зубов и пришептывание. Но даже полудитые люди с их склонностью к грабежу и насилию не попадутся дважды на одну и ту же уловку. Майкрофт Холмс считает, что движение должно основываться на более прочном фундаменте, чем призывы размахивающего мечом фанатика. Возможно, на каком-то древнем пророчестве, предположил Холмс, само слово «древний» указывает на Египет. Рэп, видимо, заинтересовался. В этой стране колебели цивилизации, почиталось много богов, но даже там, за 14 веков до рождения Христова, фараон Эхнатон попробовал заменить многобожие культом одного Атона, бога Солнца. Однако он не был Мухаммедом. И ему так и не удалось окончательно утвердить монотеизм. После его смерти египтяне не только вернулись к политеизму, но и попытались вычеркнуть этого фараона из своей истории. И я так и не знаю до сих пор, долго ли продержался монотеизм. «В самом деле?» – спросил я. Невзирая на долгие годы дружбы с Холмсом, я неизменно испытывал удивление, когда он признавался, что чего-либо не знает. С таким же изумлением взлетали вверх мои брови, когда Рендольф Рэп высказывал свои сомнения. Профессор покачал головой. Многое еще не подвластно нашему разуму, особенно в отношении древнего Египта. Но я почему-то вспомнил розетский камень. Начал было я. О, да! Один из наполеоновских солдат обнаруживает базальтовую плиту с надписью, которая становится ключевой для... Расшифровки иероглифов и нового взгляда на культуру древнего Египта. Поразительная находка. Но всего лишь одна в ряду многих. Мы так и не смогли расшифровать критские надписи Ватсон, которые, возможно, древнее египетских надписей ацтеков и народов мая до сих пор. Остаются загадками, а есть еще так называемые «тайные письмена». Сидевший на кушетке Холмс поддался вперед. «Это что-то новенькое», — признал он. «Есть и основания считать, что первоначально они находились в пирамидах или гробницах, откуда их украли, ибо они были начертаны на золотых табличках. Прошли столетия, пока обнаружили некоторые из них. Но кто знает, каков их тайный смысл? Рэп пожал плечами, и тут его осенило. «Впрочем, есть один человек, хоард. Андраде, который, как я слышал, разгадал эту загадку. В основу своих исследований он положил критские надписи, пользуясь ими как ключом к клинописным знаком тайных письмен. Но, — сказал я, — если бы этот Андраде и в самом деле расшифровал древнее письмо, неужели это не произвело бы сенсации. «Нет, уважаемый, — возразил Рэп, — в этой области науки все происходит не так быстро. Андраде блистательный ученый. Я склонен полагать, что он достиг полного успеха, но он не заявит о своем открытии, пока не отыщет, — неопровержимых доказательств. Поймите, все другие египтологи просто-напросто станут дружно его опровергать всего лишь потому, что не они сами расшифровали тайные письмена. — Области, где господствует конкуренция и самолюбие, — добавил Рэп. Андрады уехал из страны, чтобы довершить свои исследования. Не хотел, чтобы в научных кругах распространялись слухи о его успехах. В последний раз я слышал, что он живет в Венеции. Я чуть было не подпрыгнул в кресле, и даже Холмс не стал скрывать своего изумления. Вы сказали в Венеции? Да, но я не ожидал подобные реакции. Мы обсуждали древние религии, говорили о возможности священной войны, а у вас такой вид, будто вы собираетесь куда-то ехать. И прям собираемся, ответил Холмс. Belec